Молодой женщины светились благодарностью. Молча она протянула молодому провизору руку. — Не уходите! — попросила она его, когда заметила, что он собирается встать. — Мне необходимо с вами еще поговорить. — Если позволите, пани, я останусь. Я только хотел достать свой новый завет. Однако вы его не поймете, он написан на чешском языке. Ах, я вас прошу, не называйте меня все время пани. Это звучит так высокопарно. Если иначе никак нельзя, то называйте меня просто Маргитой или вы. Его лицо осветилось. Когда мы с вами будем на нашей вечной родине, тогда и это вы отпадет. А пока я постараюсь исполнить ваше желание. Она улыбнулась, а на глазах ее вроде бы без причины выступили слезы. Можно мне вас попросить достать мне Библию? У меня нет никакой, и я не знаю, где ее взять. Я охотно позабочусь об этом, но на каком языке? На немецком или на польском? Немецким я владею лучше, но может быть и польское пригодится. Всегда полезно читать на двух языках и сравнивать прочитанное. Поэтому я закажу обе. А до тех пор... Если позволите, я пошлю вам свой Новый Завет. Я была бы вам очень благодарна, но как мне приступить к чтению? Начните читать Новый Завет с самого начала. Ежедневно одну-две главы. Но перед чтением всегда нужно помолиться, ибо чтение Слова Божия без молитвы приносит мало пользы для души. Я учту ваш совет, однако двумя главами я не удовлетворюсь. Когда мы вчера вечером сидели в вашей комнате, я увидела там две немецкие книги. У одной из них на переплете были крест и венец. Что это за книги? Книга с крестом называется «Без креста нет венца», а другая «Испанские братья». Если желаете, я пришлю их вам для чтения. Это христианские повести, и я уверена, что они принесут вам благословение. Я благодарю вас заранее, и сегодня еще пошлю к вам за ними и за Новым Заветом. Однако, извините меня, я совсем не заметила, что мы сидим в темноте. Сейчас я верю принести лампу. О, пожалуйста, из-за меня не нужно, мне... Уже пора уходить. Мне всегда приятно в сумерках посидеть. Они успокаивают сердце и душу. Верно, я тоже люблю посумерничать. Зачем вам сейчас уходить, ведь аптека уже закрыта. Это так. Но мне еще нужно побывать в другом месте. И где же, если не секрет? В тихом переулке, в одном доме, где ваше появление подействовало бы как луч солнца. Мое появление? Я еще плохо знаю по-словацки, и мне трудно было бы говорить с людьми. Больная женщина, которую я хочу навестить, собственно, Полька, она говорит и по-немецки. Она когда-то была няней у пана Орловского. Потом она вышла замуж, а теперь после смерти мужа, дочери, и зятя, она с младшим сыном и внучкой вернулась сюда. Сына осенью призвали на военную службу, И эти две женщины остались без необходимых средств к существованию. Внучка что-то зарабатывает на жизнь шитьем, но очень мало. Это печально. А где вы с ними познакомились? В аптеке часто слышишь о бедах людей. Вы сказали, что мое появление подействовало бы на них, как луч солнца. Может быть, женщина была бы рада увидеть кого-нибудь из Орловских, я бы ее охотно посетила. Но скажите мне, как можно этой семье помочь? Если бы кто-то заплатил за них квартирную плату за полгода, это то, что я знаю. А остальное вам сердце подскажет, когда вы их посетите. А сколько нужно за полгода? Пятнадцать или шестнадцать гульденов. Я их вам сейчас отдам, панурдин. А вы сделайте так, чтобы они не узнали, откуда эти деньги. Хорошо? С радостью. Вот видите, если бы я случайно не спросила, вы бы мне ничего не сказали. Это водительство Божье, что вы спросили, пани Маргита. Я вчера уже думала о вас, что вы могли бы помочь людям. Но сегодня я... Я бы не осмелился просить вас об этом. В нашем серьезном разговоре я об этом даже забыл. О, пожалуйста, пан Урзин, если кому-то нужно помочь в беде, если это в моих силах, то я прошу вас всегда обращаться ко мне. Я охотно помогу, поверьте. Но извините меня, я, я сейчас вернусь. Маргита поспешно вышла из библиотеки, а молодой человек... Встал на колени возле кресла, в котором только что сидел. И если бы его сейчас видела пани Прибовская, она опять сказала бы, что его молитва для него была очень важным делом. Когда он поднялся, в его глазах светилась блаженная уверенность, что молитва его услышана. «Вот вам деньги за квартиру, на врача и лекарства», — сказала вернувшаяся Маргита, подавая ему конверт. Последнее не обязательно. Я попросил пана Каримского, и он был так добр, что позволил Открыть в его журнале счет для бедных, которые получают лекарства бесплатно. Глаза молодой женщины радостно засияли. Тем лучше. А теперь запишите мне адрес. Я пойду и посмотрю, чем им еще можно помочь. У меня осталось много из моего преданного, что можно было бы пошить. Но удобно ли это? О, да, это им будет хорошей помощью. Давно уже Маргита осталась одна, Но она все еще слышала взволнованный от благодарности голос провизора. В эту ночь она спала мало. Присланные книги так заинтересовали ее, что свет она потушила только к утру. Но по ее сияющим глазам и задумчивому выражению лица нельзя было сказать что она не выспалась. Выдался чудесный день, и так как Маргита своего коня оставила в горке, она пешком отправилась на прогулку в подгород. Когда она шла по одной из улиц городка, зазвонили колокола. Мгновенно приняв решение, она вошла в церковь. Отпевали умершего. Пахла Ладаном, хотя она села недалеко от входа, острый глаз декана ее сразу заметил, и сердце его возликовало. В ее появлении он увидел первый отличный результат своего вчерашнего визита. А что же Маргита? Выходя из церкви, она бросила взгляд на окропляющуюся и крестящуюся толпу и, словно отвергая, покачала головой. Просвещенный век не позволяет, подумала она, поступать так же, как в те времена, когда они подавляли свободу. Но они остались все теми же фанатиками, какими были во времена Георгия Висхарта, которого они сожгли, этого благородного благодетеля и носителя света. Они держат народ в темноте, отобрали у него Библию, чтобы народ ее не понимал, и чтобы я принадлежала этой церкви? Никогда». Погруженная в эти мысли, она вошла в узкий переулок. Через несколько минут она была уже в комнате бывшей няни своей матери. Ее действительно встретили здесь, как луч солнца. Молодой провизор вчера сказал правду. Пани Ха не могла насмотреться на дочь ее любимой Наталии. И стала рассказывать Маргите, каким добрым и милым ребенком она была, хотя отец и братья ее порядком баловали. А если случалось, что она в сердцах кого-то обидит, то потом каялась и не успокаивалась до тех пор, пока не получала прощения даже от последнего слуги. Гордости у нее никакой не было. Часто она приглашала деревенских ребятишек к себе в сад и играла с ними. Если кто-то восхищался цветами, она могла обобрать для него весь сад. Точно так же она раздаривала и свои игрушки. Однажды зимой она увидела басового ребенка. Быстро сняв свои ботинки, она отдала их ему а потом в слезах побежала к отцу, потому что её ботинки ребёнку были малы. Отец же, чтобы успокоить дочку, дал ребёнку денег для покупки обуви. Особенно любил Наталью брат Фердинанд. Он часто рассказывал ей необыкновенные истории о Польше, которые всегда кончались тем, что они оба в мыслях уходили далеко-далеко искать помощи для своего Отечества. Лишь одного она не могла вынести. Когда ее обманывали, этого она не прощала никому. И не подозревала, какие чувства она пробудила в своей слушательнице. В сердце Маргиты снова зашевелилась вчерашняя тоска по матери. Ах, в том-то и было дело, что она не могла простить обмана. Но ведь ее никто не обманул? Нет, она сама обманулась и совершила поспешный шаг, который навсегда разрушил ее семейное счастье. А в остальном она и теперь была такой, как в детстве, простой и доброй, в опрощении с бедными. Слуги носили бы ее на руках, Какая живая стояла она перед ее глазами. Как она могла не тосковать по матери? Маргита начала разговор об одежде и обрадовала Анечку, Ха, тем, что для нее есть работа, причем неспешная, при выполнении которой она могла бы заботиться о бабушке и управляться, домашнему хозяйству. Примерно через час она возвращалась в Орлов в сопровождении Анечки, которая хотела сразу же взять работу домой. По дороге Маргита заметила, что у шагающей рядом с ней девушки было больше познаний, чем можно было предположить. Она узнала, что отец Анечки был учителем и что он сам обучал свою дочь. После его смерти она жила с бабушкой, чтобы ухаживать за ней. В подгород они переселились лишь летом, когда ее дядя получил там место писаря. Никто не думал, что его могут призвать на военную службу, так как он был слаб здоровьем. Маргите пришлось сказать, кто дал ей адрес Пани Ха. Луч радости осветил лицо молодой девушки. Значит, это пан Урзин так нас осчастливил? Мы ему и так уже многим обязаны. Но почему же? Девушка немного смутилась, но потом скромно продолжила. С тех пор, как он стал нас посещать, он постоянно старается нам помочь. Вот вчера он принес нам деньги на оплату квартиры. Ясно, что деньги эти были не от него самого, так как он сам беден, но он не хотел сказать, кто и вообще от кого эти деньги. Да воздаст Господь ему и тому, кто их нам подарил старицею. Маргита, смутившись, что-то начала поправлять на своей шляпке, чтобы увести разговор в сторону, заговорила о погоде, и они незаметно быстро пришли в Орлов. Прислуга, сморщившись при виде этой простой швеи, принесла нужные вещи. «Я знаю, милая Анечка, что у вас в связи с болезнью бабушки теперь больше расходов, и я дам вам часть заработка вперед, а остальное, когда закончите работу», — сказала Маргита. Благодарный взгляд и взволнованный голос молодой девушки — Тронули ее чуть ли не до слез. Сами вы все это не сможете унести, поэтому возьмите сейчас только кружева, а остальное я пришлю со слугой. Вскоре после ухода Анечки, вслед за ней из Орлова отправился слуга с пакетом, в котором была работа и с корзиной полной разных продуктов. Возвратившись, пан Николай застал свою внучку в очень хорошем расположении духа. Она сообщила ему, кого посетила сегодня, а он рассказал ей, что купля удалась. Князь уступил подалин за меньшую сумму, с которой покупатель, наверное, будет согласен. После обеда Маргита написала на французском языке письмо, от имени деда, управляющему маркиза Арана, и обрадовалась, что она так помогла деду. И вообще сегодня ее все радовало. Даже Каплана Ланга она радушно приветствовала, когда он пришел на первый урок, во время которого она была очень внимательной ученицей, на радость пану Николаю, а также пану Юрецкому. Он тоже посетил Орлов, в этот день. Вот увидите, пан Орловский, уверял декан, она себя еще покажет. Однако дело это нелегкое. Присоединившись к ним, Каплан Ланг заметил. Хорошо, что Каримских сейчас нет. Их влияние могло бы нам помешать, хотя они и мало понимают в религиозных вопросах. А коли нам нечего бояться влияния протестантов, она через короткое время будет нашей. Иногда дни и недели нашей жизни проходят без особых событий, а иногда каждый день имеет для нас большое значение. Такими значительными стали для Маргиты все шесть недель, что каримские были в отъезде. Большую часть времени Маргита проводила в горке вместе с дедушкой. Она старалась создать вокруг себя маленький рай, чтобы ее родные, вернувшись домой и приехав к ней, прекрасно чувствовали себя среди этой красоты. Притом она старательно изучала словацкий язык. И не только по книге, а главным образом общаясь с людьми, которые вскоре вместе с ней стали работать над благоустройством поместья. Люди Маргиту любили. Школу в Боровце отремонтировали за ее счет. Все было побелено, палы и окна починены, а на стенах висело много учебных пособий. Дети были обеспечены бумагой, досками и всеми прочими необходимыми принадлежностями. Пан Орловский не мешал своей внучке в этом деле. Да и сам он полюбил молодого учителя и помогал ему кое в чем. Ко всем заботам прибавился еще ремонт в доме Никуши. В первые дни руководил работами сам пан Орловский, а позднее И это пришлось поручить внучке, потому что у него появились другие дела. Он сделал это охотно, когда заметил, с какой радостью она принялась готовить для брата летнее жилище, где он сможет поправиться. В домике было три комнаты. Вначале он состоял из двух комнат и двух кладовок. Одну из них теперь перестраивали в комнату другую в кухню из хлева сделали кладовую а в мансарде могли жить слуги везде были обновлены полы и вставлены большие окна и двери ремонтировались печи не стесняйся в средствах маргита сказал дед ведь это первый и может быть последний подарок куша от его дедушки. И Маргитта не жалела денег, чтобы создать для брата все удобства и уют. Маркиз Арана при содействии Адама Орловского и его деда действительно купил подолин. Кроме денег на покупку, он послал также значительную сумму для ремонта. То, что сделка так быстро состоялась, было заслугой Маргиты. Она посоветовала управляющему Зарканому сфотографировать подолин и послать фотографию покупателю. Это место так понравилось больной дочке Маркиза, что та тут же попросила отца купить подолин. А он своей любимице еще никогда ни в чем не отказывал. Рассказал обо всём этом управляющий Вилье, приехавший в Подолин. Это был молодой француз, неплохо говоривший по-немецки и отличавшийся прирождённой вежливостью. Он был рад тому, что пан Орловский стал помогать ему добрыми советами в руководстве строительными работами. Ремонтировалось имение в Подолине строго по привезенному плану, а дело это было непростое.